Глава 5. До вечера Мунлайт с со Соснейком просидели у Резанова. Хоть разговоры про продажных сталкеров и поутихли, попробовал бы кто-нибудь из парней Резанова после веского слова своего гуру сказать что-то против. А смотрели на них всё равно косо, особенно на Муна. Если бородатый по слухам был не причастен, а только рядом стоял. Там онлайн на военных поработать успел на славу. Вчера бы там кричали, сегодня молчали. Но осадок остался. Когда же в сумерках седой вышел пройтись, подышать немного, он чувствовал это в каждом брошенном в его сторону взгляде. Ощущение было не самым приятным. Он запустил руку в карман, выудил почти пустой коробок и зажевал спичку, чего не делал уже очень давно. На место утреннего радостного возбуждения пришла усталость. И оставалось только надеяться, что к утру все пройдет. К резаному он вернулся уже в темноте. В дверях столкнулся с Айболитом. Доктор ничуть не изменился. Однако седой ежик был теперь не только на голове, но и на подбородке. Зачем понадобилась Айболиту эта колючая трехнедельная порсель, седой спрашивать не стал. Приветствую, деловито поздоровался из Кулаб. В голосе его не было особой теплоты, но по крайней мере он был первым, кто вообще решился заговорить с Мунвайтом. Здравствуйте, нафиг. Отозвался тот дёргая дверь и пропуская Билита вперёд. Тот замешкался, но решился всё же повернуться к седому спиной и вошёл внутрь. А ты, говорят, отличился? Бросил он на ходу, не оборачиваясь. «Говорят», — согласился Мон. В комнату к резаному они вошли вдвоем. Друг на друга посмотрели по-новому с интересом. Судя по выражению лица, доктор собирался посекретничать с резаным и не совсем понимал, что здесь делает Седой. Монлайту на это было плевать с высоты птичьего полета и не понимал, что он не мог. А вот зачем приперся Айболит и что такое он собирался рассказать, вот это было любопытно. Ситуация разрешилась быстро. Резанный смерил их взглядом, почесал шрам и кивнул. «Садитесь, чего застыли?» Монлайт садиться не стал. Насиделся за день досыта, потому прислонился к стеночке. Айболит, продолжая коситься на седого, присел к столу. говори при нём разрешил Резаный в виде сомнения доктора Можно Они согласны встретиться коротко и тихо отчитался Искулаб Завтра утром где хотели у них я пригласил к нам а в результате сошлись на нейтральной территории на той поляне Ну ты знаешь Онлайн следил за разговором с нескрываемой иронией. В своих порывах говорить непонятно, доктор был смешон. Подтекст был прозрачен. Поэтому с вопросом к Резаному он пристал скорее для проформы. А о ком речь? Айболит ходил к свободовцам, пояснил Резаный, подтверждая правильность мысли. Я его утром отправил на переговоры. Договорились. Завтра у тебя будет возможность проявить красноречие по делу и убедить этих псевдоанархистов в том, что они должны нам помочь. Иначе вся затея бессмысленна. Мун кивнул. Это я понял. А чего раньше не сказал? Какого ляха надо было из кулапов тихаря посылать? Не доверяешь? Седой говорил вроде бы серьезно, но едкая ухмылка с его рожи не сползала. Как реагировать на это, резанный не знал, поэтому решил не реагировать никак. «Во сколько встреча?» — вновь повернулся к Айболиту. «В девять». «Слышал». — глянул он на Муна. «Готовься». «А чего ж готовиться? Чай не первоклассник перед первым сентября, а вы с под собой». Рязанов поглядел с тоской, как человек, который мечтает выспаться уже много лет и понимает, что эта мечта не существима. Заночуйте у меня. Так будет спокойнее для всех. Хорошо, кивнул Мунлайт и направился к двери. Ты куда? Нагнал голос Рязанова. Пойду Снейка поищу, и добавил Елейна. Так будет лучше. для всех. Искать Бородатова пришлось недолго. Он обнаружился за домом, сидел на бревне. С лица сныка ушли напряжение, усталость и злость. Он просветлел, а глаза так просто учились. Рядом устроился Егор. Мальчишка увлечённо слушал. А змей столь же увлеченно что-то втирал. Муна они не видели. Да и вряд ли кого-нибудь могли увидеть сейчас. Как было сказано когда-то в какой-то дурацкой рекламе, пусть весь мир подождет. Это в полной мере относилось сейчас к бородатому, похожему на викинга-сталкеру и мальчишке, умеющему видеть, как слепая собака. Этим двоим было плевать на весь мир, И все, что в нем происходит. Мунлайт отошел за угол, не рискнув подходить ближе. Сунуться к ним сейчас казалось чем-то кощуственным. Примерно как зайти в кедах и в плавках в церковь, с той лишь разницей, что вломиться в храм в таком виде Муна, пожалуй, не сильно напрягло бы. А тут... Он вдруг с удивительной ясностью понял, что Снойку больше не надо никуда уходить. Не надо останавливаться, чтобы что-то переосмыслить. Он уже нащупал что-то, уже переоценил. Пусть даже сам пока этого не понял. Что-то он говорил там про то, что жить можно где угодно. Человеку не нужны запредельные богатства, не нужны тайные роздания, не нужен мир во всём мире и счастье для всех. Тем более, что оно невозможно. Человеку нужен человек и только. Человек близкий, родной, настроенный на ту же волну. Тогда достигается своё личное счастье. И в этом своём личном человек становится великодушен и способен сделать мир вокруг себя немного лучше. Мысли вертелись в голове вроде бы простые, но странные. Ему вдруг показалось, что что-то складывается, что он сам на пороге какого-то понимания. Нужно только добавить ещё несколько кусочков, и мозаика сложится в целостную картину. Сзади проскрипели тяжёлые ботинки по снегу. Мун обернулся, теряя мысль. В нескольких шагах от него топтался рыжик. Седой вздохнул, кинул прощальный взгляд на сталкера с мальчишкой, существующих в каком-то своём мире, и пошёл навстречу рыжему. Чего тебе надо, рыжик? ухмыльнулся он. Поговорить, тихо сказал тот, только серьёзно. Что за манера у всех пошла говорить со мной? Серьёзно? Я серьёзно не умею. Клоун я. Рыжик поглядел осуждающе, но ничего такого не сказал. Попросил только: "Ответь на один вопрос, а? Только честно. Пожалуйста. Мне это очень важно". Монлайт поглядел на веснушчатого парня. Тот, судя по виду, тоже пытался приблизиться к кому-то своему. мирозданческому пониманию. Вот так вот всю жизнь что-то хотим понять, переосмыслить, пытаемся осознать, а умираем такими же дураками, как родились. Только постарше и похуже, с массой вредных привычек, усталого раздражения, занудства и скопившегося ненужного знания, которым обязательно надо поделиться с теми, Камон, он нафиг не нужен, как и тебе. Валяй. Спрашивай. Ты знаешь, смутился рыжик. Вчера тут тебя все считали предателем и дрянным человеком. Сегодня Резаный всё объяснил, оправдал тебя. А после тех ящиков ты почти герой. Вопрос-то в чём? Охмыльнулся Мун. А вот ты сам как думаешь? Хороший ты человек или так себе? Предал или нет? Рыжик поднял на седого глаза, посмотрел требовательно. Ему почему-то это было в самом деле важно. Что у него выстраивалось сейчас в голове? Отношение к Мунлайту или какая-то жизненная позиция? Одно было ясно. Отшутиться не получится. Да. Всё не так просто. Без улыбки начал Мунлайт. Предатель, не предатель. Это максимализм. В жизни редко что-то бывает однозначно плохо или однозначно хорошо. Помнишь, то охота на кабана? Это было хорошо или плохо? То кабан, а то люди. пробар натал рыжик. <смех> а в чём разница? Где та граница, до которой лишать живое существо жизни можно, а за которой уже нельзя? И кто эту границу устанавливает? Тогда с кабаном, помнишь? Это же была работа. Она мне не нравилась, но у меня не было выхода. Были обстоятельства, которые вынуждали меня делать эту работу. так же и здесь мне заказали работу, от которой я не мог отказаться. Монза молчал, не зная, что прибавить. Из-за денег едва слышно спросил рыжик. Не мог отказаться, потому что за это платили. Не понял, расстроенно подумал Монлайт. Ничего не понял. продолжает красить мир в чёрные и белые полоски и подгоняет всё под них если из-за денег значит предатель значит чёрненький если не из-за денег то тут под схему не попадает потому что уже ни чёрненький и ни беленький выходит рыжику нужно услышать сейчас про деньги тогда он станет говнюком впишется в картину мироздания, и все будет хорошо. «Да при чем тут деньги?» — обреченно сказал он, не щадя чужое мироздание. Рыжик посмотрел долгим выжидающим взглядом, потом вдруг улыбнулся и посветлел лицом. «Спасибо», — сказал искренне, развернулся и пошел прочь.